Однажды белка и муравей отправились в дальние путешествия на север. Они переплыли море и довольно скоро очутились среди айсбергов. Там было до того холодно, что у них свело челюсти, и они даже не смогли признаться друг другу в том, что лучше им, честно говоря, было бы вернуться домой. Так что они отправились дальше. В конце концов, грести сделалось невозможно, и они улеглись на дрейфующей льдине и долго-долго плыли на ней к югу. Становилось теплее и теплее, льдина начинала таять, и в конце концов они вплавь добрались до берега, откуда было рукой подать до леса. Погода была такая славная, что даже акула что-то напевала, время от времени выставляя голову над зеркальной гладью воды. Но белка и муравей совершенно выбились из сил. Муравей еще как-то дотащил до дому, а белка так и осталась лежать на берегу. Внезапно она почувствовала, как к ее щеке притрагивается что-то мягкое. Она перевернулась на бок и увидела крылышко мухи. «Пойдешь со мной?» — спросила муха, кивая в сторону горизонта. «Да я только что оттуда!» — простонала белка. «Ну так и что?» — спросила муха. «Ну и устала!» «Поспишь! У меня на спине!» — сказала муха. Белка с трудом скарабкалась мухи на спину. Но стоило ей усесться и увидеть лес внизу, под собой Усталость ее как рукой сняло Они нагнали цаплю, летевшую, широко размахивая крыльями Над сверкающей под солнцем рекой А вон там шел слон «Не дать не взять пылесос!» — подумала Белка А вот и жук, и сверкал он просто невиданно Белка ерзала на спине мухи, стараясь ничего не упустить из виду «Э, потише там!» — пропурчала муха Но Белка влезла ей на голову, а потом повисла у нее на крыле, зацепившись пальцами ног, так что все внизу останавливались и удивленно задирали головы. не мухи Белка не слушала. «Ну, как знаешь!» — сказала муха. Внезапно она взмыла вверх, заложила рукой в вираж и ринулась вниз. Белка не удержалась и сорвалась. Сделав изящный поворот на глазах у десятка восхищенных зрителей, она бултыхнулась в пруд, где сидела лягушка как раз распахнувший рот для квака. Слегка опешив, лягушка разразилась. «Здравствуй, милый человек! Этой встречи ждал я век!» Больше она ничего сказать не успела, потому что белка шлепнулась прямо ей на спину, и они вместе скрылись под водой.